Глава девятнадцатая. Мы сидим напротив друг друга в гостиной. Я пытаюсь выглядеть спокойной, но внутри все бурлит. Эли заснула в машине по пути домой и, уложив ее, булат сразу же присоединился ко мне для разговора, но сейчас молчит, словно подбирая слова. Я жду. Пусть уже скажет все, что хотел. — Нам нужно обсудить ситуацию с Настей. Наконец произносит он. Я слушаю, отвечая коротко, скрещивая руки на груди. Ты уже видела, как она ведет себя с Элли. Начиная тон, чуть подаваясь вперед. Думаю, ты понимаешь, что Настя не очень хорошо справляется с ролью матери. Она поняла это сразу после рождения Эли. Ей не нужен ребенок. Его слова не должны меня удивлять, ведь я сама видела поведение Насти. Но все же... Я замираю, не знаю, что сказать. Как это... «Не нужен», – переспрашиваю я. «Вот так». Она заявила мне об этом прямо и продолжает повторять, что ничего не изменилось. Продолжает он. «Это не послеродовая депрессия. Я заставил ее провериться. Ей просто все равно. Материнство мешает ее карьере и образу жизни. Она не хочет жертвовать собой ради ребенка. Для нее важна только ее свобода жить в удовольствии и не нести ни за что ответственность. Но Настя не дура». И прекрасно понимает, что если люди узнают правду, ее начнут считать плохой матерью и плохим человеком. А этого она боится больше всего. Значит, она просто бросила Элю. Шепчу я, чувствуя, как гнев накрывает меня волной. Зачем рожать, если ребенок не нужен? Ради чего? Заставлять его потом всю жизнь страдать без материнской любви и с чувством отверженности? Что вообще в голове у этой дряни? — Не совсем, — отвечает он спокойно. Она предложила мне сделку. — Сделку? Я не могла сдержать сарказма. — С ребенком? Ты серьезно? — Да. Его голос остается ровным, но я замечаю, как его руки сжимаются в кулаки. Она согласилась отказаться от своих родительских прав и полностью передать Элю мне, но, но с условием. Она хочет, чтобы все выглядело красиво. Настя должна оставаться в глазах людей хорошей матерью, которая все делает ради блага дочери. Никто не знает, что Эля постоянно живет со мной. Настя делает вид, что она совместная опека, что она часто забирает ее к себе и участвует в ее жизни. Я молчу, пытаясь переварить услышанное. Мой гнев перерастает в непонимание. И Ты согласился? Ты добровольно участвуешь в этом спектакле? Недобровольно. «Сквозь зубы, — говорит Булат, — я предложил ей деньги, чтобы решить все раз и навсегда. Я хотел, чтобы она просто исчезла из нашей жизни, но Настя отказалась. Ей важнее ее имидж. Она и сама хорошо зарабатывает, поэтому мне нечем на нее давить. Она сказала, что либо я с ней сотрудничаю, притворяясь, что мы в хороших отношениях, что она часто навещает Элю, либо она будет бороться за дочь, просто мне назло». Я закрываю лицо руками, находясь в полной растерянности. «Это ненормально, Булат. Она же ее мать. Как она так может?» «Я не знаю», — вздыхает он. «Это уже не тот человек, которого я знал. Я не понимаю, что с ней случилось. Она была рада беременности, по крайней мере, пока не начался токсикоз и жога и боли в суставах. Думаю, Настя не учла» что беременность – это не только милые фотосессии с животиком и грандиозная гендер-пати. А когда малышка родилась, ее не хватило и на пару месяцев, даже при том, что у нас была няня на полный день. Я ничего не могу сделать с тем, что у нее нет материнского инстинкта, но я хочу защитить свою дочь, чтобы она не росла в токсичной атмосфере, которую создает вокруг себя Настя. Но как ей удается обманывать людей? ведь Эля ни разу не была с ней наедине с тех пор, как мы поженились. И Настя никогда не забирала ее к себе. Неужели ее подписчики этого не видят?» Булат коротко усмехнулся. «Она всегда находит оправдание», — говорит он. Когда уезжает отдыхать или пропадает на пару дней потусить, Настя утверждает, что это время провела с Элей. Якобы она выключала телефон и соцсети, чтобы побыть с дочерью. И люди верят а выкладывает только те фото, которые мы делаем на мероприятиях, вроде сегодняшнего. Это просто отвратительно!» – выдыхаю я, старая справиться с нахлынувшим возмущением. «Ей действительно все равно!» «Да», – кивает он, глядя мне в глаза. «Ты же видела, как она сегодня пыталась пообщаться с ней? Это было так искусственно. Настя просто не знает, как быть матерью. Для нее это роль!» но она даже играет плохо. Я молчу, потому что он прав. Сегодняшняя сцена у детской зоны говорит сама за себя. Но это еще не все. Продолжает Булат, его голос становится холоднее. Недавно она сказала мне, что Элли могла бы стать детской моделью. Она считает, что у нее идеальные данные, чтобы привлекать внимание. «Серьезно?» «Да», — говорит он мрачно. Она уже фантазировала о том, сколько подписчиков она могла бы привлечь, выкладывая фото Элли в модной одежде, делая рекламу и зарабатывая еще больше денег. Даже хотела завести для нее отдельную страничку, чтобы снимать короткие видео, когда Элли научится говорить. «Это мерзко!» Говорю, я чувствую, как мои руки начинают дрожать. «Она собирается использовать собственную дочь ради лайков?» «Она может!» если я позволю. Но этому не бывать. Именно поэтому я женился на тебе, Алиса. Подходит он к главному. Я должен был обезопасить Элю. Насте непостоянно ей нельзя доверять. Сегодня она не хочет быть матерью, а завтра выставит меня тираном, который отобрал у нее дочь. К сожалению, она слишком знаменита, а хайп для нее – источник еще большей популярности. Она считает, что я полностью в ее власти, но это не так. Мне нужно всего лишь время, чтобы подготовить почву и навсегда избавиться от ее присутствия в нашей жизни. Но почему ты женился именно на мне, Булат? Потому что ты – идеал женщины Алиса. Я не смог бы найти лучше, даже если бы искал. Ты нежная, умная, надежная, намного лучшая мачеха, чем Настя когда-либо будет матерью. И у нас есть прошлое, связь которую можно отследить. Мы уже создали картину идеальной семьи. Нам остается только поддерживать это впечатление. Ни у кого не возникнет сомнений, что Элли лучше с нами, чем с вечно тусующейся и путешествующей матерью. Его слова звучат цинично. Я не обманываюсь, воспринимая их как комплимент. Но в них есть правда, которую я не могу не признать. Я опускаю взгляд, пытаясь скрыть свои противоречивые чувства. Потому что обида... В них тоже присутствует. «Почему ты мне все рассказал?» Спрашиваю я с вызовом. «Не боишься, что я решу тебя отомстить и разрушу твой план? Мой брат уже на свободе, тебе больше нечем мне угрожать». «Ты бы не стала», — говорит он с мягкой улыбкой, от которой мне становится не по себе. «Я знаю, что ты не навредишь Элле ради мести мне, лисенок. Поэтому я тебе доверяю и прошу твоего содействия». Понимаю, что трудно терпеть Настю, она не самый приятный человек, но обещаю, что попытаюсь сократить наши встречи, насколько это возможно. Я надеюсь, что ты понимаешь, что с такой матерью, как Настя, Элли лучше быть с нами. Я просто хочу, чтобы моя дочь росла счастливым и беззаботным ребенком, которого не перетягивают родители. Ты поможешь мне, Алиса? Я молчу. Чувствую, как противоречивые эмоции разрывают меня изнутри. Но в глубине души я понимаю, что он прав. С такой матерью, как Настя, у Эли действительно есть только одна надежда – ее отец. И как бы мне не было плохо от того, как он поступает со мной, я сама подписалась на это и теперь нет пути назад. Ладно, говорю спустя долгую минуту, в течение которой он сверлил меня пристальным взглядом. «Помогу, но имей в виду, что я не буду беспрекословно терпеть все ее выходки и грубость, как и твою. Тебе придется прекратить постоянно выводить меня из себя, Булат». «Не могу обещать», — усмехается он, но после моего грозного взгляда поднимает руки. «Но я постараюсь, обещаю». Я лежу в кровати, уставившись в потолок, и пытаюсь сложить в голове кусочки этой странной головоломки. Слова Булата с вечера все еще крутятся в голове, отзываясь тяжестью где-то в груди. Он доверяет мне, но это доверие больше похоже на цепи, которые сковывают и давят на меня. Внезапно раздается громкий стук, но прежде чем я успеваю ответить, дверь распахивается и в комнату заходит Булат. В руке у него кружка кофе, волосы растрепаны после сна, а на лице самоуверенная ухмылка, уверенного в своей неотразимости мужчины. Еще и голым торсом щеголяет, наверняка специально спустив пижамные штаны как можно ниже, чтобы продемонстрировать свой пресс во всей красе. Булат, возмущенно говорю я, приподнимаясь на кровати, ты что не мог дождаться, пока я отвечу? Не вырывайся вот так! Это моя комната тоже, отвечает он спокойно. Мне не нужно спрашивать разрешения. Я закатываю глаза и опускаюсь обратно на подушку. Он бесцеремонно подходит к кровати и садится на край, ставя кружку кофе на прикроватный столик. «Ты хотя бы постучал, — бурчу я, — для тебя это уже прогресс. Я слышал, как ты бубнишь что-то за дверью, — парирует он, — значит, уже проснулась. Его взгляд лениво опускается с моего лица на грудь и задерживается там. Хотя на мне маечка с вполне приличным вырезом, лифчика под ней нет». Поэтому я быстро натягиваю одеяло повыше, скрываясь от его любопытных глаз. Да такая сексуальная с утра!» Чуть ли не мурлычет этот нахал. «Не начинай! Зачем ты пришел?» Спрашиваю я, натягивая одеяло повыше. «Еще и кофе принес. Тебе снова что-то нужно от меня, не так ли?» Булат вздыхает и наклоняется вперед, опираясь локтями на колени. Его лицо становится серьезным, Это меняет все настроение. «Я хотела извиниться», — говорит он. «За что?» — переспрашиваю я, поднимая бровь. «За то, что сделал меня частью своей войны? Или за то, что вообще втянул меня во все это?» «За все. За то, что не сказал тебе правду раньше. И за то, что оставил тебя одну со всем этим». Я сжимаю губы, не зная, что ответить. «Мне не приносит облегчения его извинения». Я все еще злюсь и негодую из-за того, что он меня использует таким образом, за то, что вернулся в мою жизнь, хотя умом понимаю, что не реши Булат втянуть меня в это, моего брата некому было бы спасти. Слушай, продолжает он, не отводя от меня взгляда. Я знаю, что все это тяжело, но ты должна понять, я не смог бы справиться без тебя. Почему именно я? Ты мог выбрать кого-то другого, кто знал бы, на что соглашается, с кем у тебя не было бы прошлого, кто не ненавидел бы тебя. Ты меня ненавидишь, Алиса? Да, твердо говорю я, глядя ему в глаза. Ты использовал и бросил меня, унизил, растоптал мою самооценку. Думаешь, я настолько добрая, чтобы забыть об этом? Он смотрит на меня пристально, и в его глазах я вижу что-то, чего раньше не замечала. Брежь. Я уязвила его эго, хотя он и пытается это скрыть. «Я знаю, что ты добрая, лисенок», — говорит он твердо, — «ты сильная, даже если выглядишь как хрупкая куколка. Я выбрал тебя, потому что знал, Эля будет с тобой в безопасности, а еще потому что я не хотел видеть никого другого на твоем месте. А если я скажу, что хочу идти?» — бросаю ему вызов. «Что не хочу быть частью этой войны?» Тогда мне придется напомнить, что мы заключили соглашение. Отвечает он, и его голос звучит жестко. Я не хочу тебя принуждать, но у меня нет особого выбора. Я родитель Алиса. Мне приходится думать не только о себе. Разве тебе так плохо здесь? Мне казалось, мы нашли точки соприкосновения. Я просто смирилась с обстоятельствами и решила приспособиться, Булат. Я веду себя по-человечески с тобой, но это не значит что я начала лучше к тебе относиться. Просто отпусти меня. Я уверена, что есть другой выход из твоей ситуации. Зачем тебе рядом женщина, которая терпеть тебя не может? Когда-то ты любила меня, лисенок. Тогда я еще не знала, какой ты подлец. А теперь знаешь, усмехнулся он. Но что это меняет? Ты все еще рядом, воспитываешь мою дочь. И играешь в послушную маленькую жонушку. У меня не жизнь, а малина. С чего бы мне тебя отпускать? Он меняется в лице, и у меня перехватывает дыхание от того, какую жестокость приобретают его черты. Всякая мягкость исчезла, и я понимаю, что с уговорами покончено. Он больше не будет со мной церемониться. — Какой же ты все таки подлец! — разочарованно качаю головой. Ты повторяешься, милая. Придумай еще что-нибудь. Как бы то ни было на ближайший год этот подлец, твой муж, и ты никуда от него не денешься. Продолжай дальше приспосабливаться, потому что тебе придется проводить со мной очень много времени, лисенок. Я иду в душ, а ты попей пока кофе. Я приготовил его так, как ты любишь. Наклонившись, Булат насмешливо целует меня в щеку и, встав с кровати, идет в сторону ванной, словно мы только что не вышли снова на тропу войны. Мое желание запустить этой кружкой с кофе в его спину в этот момент велико, как никогда.